В марте 241 года враги снова встретились на море, и с первого же натиска римляне одержали полную победу. 50 кораблей было потоплено, 70 взято в плен. Теперь война должна была кончиться. Карфагенине поручили Гамилькару заключить мир на каких бы то ни было условиях. Гамилькар геройски принял это тяжелое поручение. По мирному договору Сицилия уступалась Риму. Самостоятельность Карфагена была признана вполне, и Рим и Карфаген обязывались взаимно одинаковыми условиями по отношению к второстепенным членам Латинского и Либийского союзов. Карфаген уплачивал контрибуцию и безвозмездно возвращал римских пленников За выходившие с оружием в руках из Сицилии карфагенские войска вносился незначительный выкуп по 18 динариев с человека. Требование выдать и римских перебежчиков было отвергнуто гамилькарам. Нельзя не признать, что карфагенине получили мир очень хороший, если принять в расчет их неудачи и успехи римлян. По-видимому, консул Катул, ведший переговоры с римской стороны, невольно подчинялся обаянию личности Гомелькара. В Риме условиями мира были недовольны, и народные собрания первоначально даже не ратифицировали их. Ратификации последовало и то с некоторым увеличением контрибуции только в 211 году, после доклада специальной комиссии, съездившей в Сицилию, ознакомиться ближе с положением дела. Войну эту римляне вели так плохо, как никакую другую. Главным образом, потому что, по своим условиям, война эта коренным образом отличалась от прежних. Прежде, в италийских войнах, все дело решалось схваткой. Военные операции были крайне несложны, почти все зависело от качества солдат. Роль же военачальника отходила далеко на второй план. Теперь пришлось вести борьбу непрерывно в течение многих лет и одновременно на различных театрах войны. Надо было научиться выгодно комбинировать сложные операции, широкие планы, а это сразу не давалось. Руководительство такими операциями совершенно ускользало из рук совещательного собрания, необходима была последовательность в осуществлении планов, а этому полагало неодолимые препятствия ежегодной смены военачальников. Внести же здесь те изменения, какие были необходимы, можно было только с такими изменениями конституции, о которых никто тогда не решался и думать. Эти пробелы, Отчасти восполнялись энергией и твердостью римлян, но если Рим вышел победителем, то этим он всего более был обязан ошибкам своих врагов. Победа, во всяком случае, была неокончательной, и мир не мог быть прочным.